«Мышь под амбаром. Басня». Жила одна мышь под амбаром. В полу амбара была дырочка, и хлеб сыпался в дырочку. Мыши житье было хорошее, но она захотела похвастаться своим житьем. Прогрызла больше дыру и позвала других мышей к себе в гости. «Идите, — говорит, — ко мне гулять, я вас угощу. Корму на всех достанет». Когда она привела мышей, Она увидала, что дыры совсем не было. Мужик приметил большую дыру в полу и заделал ее.